В отличие от прошлого раза, когда я сражался с драматургом, я атаковал первым. На самом деле, я спланировал только первый удар. На самом деле, у меня нет боевого опыта. Если я сейчас начну защищаться, то просто задрожу от страха и не буду понимать, что происходит перед моими глазами. Поэтому мне следует, по крайней мере, начать с нападения». Передвигаясь так, как это делали в манге, я рванул вперед и ударил, вложив в удар всю свою силу. Однако этот удар всего лишь пронзил воздух. Точнее говоря, он пронзил туман. Эпизод в одно мгновение превратил свое тело в туман, а ударить туман невозможно. От того, что я вложил вес своего тела в эту атаку, я потерял равновесие, замер в странной позе и чуть не упал. Это плохо. Сейчас последует ответный удар, и я приготовился защищаться. Однако, превратившись в туман, ты, пожалуй, и сам не можешь никого атаковать. Эпизод растворился в воздухе вместе со своим крестом. Извини, но в чистой силе я не ровня тебе, подчиненный убийцы Каи. Я не планировал драться с тобой в ближнем бою. Сказав это, он восстановил свое тело вдалеке от меня. Даже крест был создан заново. Крест превратился в туман. Это тоже часть его тела, как у драматурга. Нет, не так. Как бы получше выразиться, он такой же, как его одежда. Такой же, как одежда драматурга и кэшшот. Именно так. И что ты планируешь сделать оттуда? Я сделаю это! Эпизод бросил в меня свой гигантский крест. Небрежно. Он не принимал стойку для броска, он бросил его просто с помощью чистой силы. Ого! Это было совершенно неожиданно Неужели он метнул этот гигантский крест Который был в три раза больше него Вообще-то, если вспомнить Я тоже почти бросил валик Но охотник на вампиров Кидающийся крестами Этот парень совершенно непочтителен Я знал, что это его оружие Но я был абсолютно уверен, что он будет Использовать его как топор Ух! В последний момент Я увернулся Увернулся и выругался про себя Я кретин Пойму ли я когда-нибудь, что мне нет необходимости уклоняться от вражеской атаки? В конце концов, со способностью к регенерации, полученный от кишшот я вылечусь в мгновение ока. Думаю, мне следует использовать это преимущество по максимуму. Должно быть, это человеческий здравый смысл, но я рефлекторно уклонился. Наверное, потому что я увидел бросок глазами вампира. Однако, однако, это было просто чудо. Крест, от которого я думал, что уклонился, всего лишь коснулся моего правого плеча. И это плечо через мгновение вспыхнуло огнем. Оно загорелось. Оно испарилось. Точно как в тот раз, когда я вышел на солнечный свет. К Крест! Разве это не слабое место всех вампиров? Даже я знаю это. Эпизод держал его так, словно это была очень-очень обычная вещь. Поэтому я совершенно не обращал на него внимания и не осознавал его опасности. Ясно. Будучи наполовину вампиром, эпизод не имеет их слабых мест. Другими словами, он не восприимчив к крестам. Крест. Гигантский крест. Это оружие. На первый взгляд в нем нет ничего особенного. Но если будет прямое попадание... Все закончится очень плохо. Этот ужасный эффект, испарившаяся кожа, к тому же не регенерирует. Вообще-то не то, чтобы она совсем не регенерировала, просто скорость регенерации была очень низкая. Даже тот факт, что эта способность к регенерации принадлежала подчиненному Кишот, не играла никакой роли. Это плохо. Гораздо хуже, чем солнцем. Достаточно касания, и наступает постоянный эффект. Всего лишь царапина, и я в таком состоянии. Что же будет, если я поймаю прямой удар? А? Пока я думал о своей ране, эпизод вновь превратился в туман и в этой форме переместился. Я полагал, что он переместится сюда, чтобы атаковать меня. Однако, как и в прошлый раз, эпизод не стал приближаться ко мне. Сейчас он находился там, куда недавно бросил гигантский крест. Задев мое плечо, он прочертил на спортплощадке 10-метровую рытвину и зарылся наполовину в землю. Эпизод восстановился рядом с ним, а затем выдернул крест из земли. Если подумать, когда ты сражался с мастером-драматургом, ты бросал вещи издалека. Отличная идея! Я тоже, когда дрался с драматургом в похожем поединке, использовал подобный трюк. Произнося это, он бросил крест во второй раз, целясь в меня. В этот раз я идеально уклонился от него, однако, несмотря на это, мне не следовало расслабляться. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, какой план битвы выбрал эпизод, но сейчас все уже было ясно. В предыдущей битве с драматургом Ханыкова обнаружила две основных ошибки. Первый. Если бы твой противник воспользовался такой же тактикой, что бы ты стал делать? Была это. Если бы этот здоровяк бросил обратно со всей своей силы ядро или валик, как бы ты поступил? И затем вторая. Основной проблемой атаки с дальней дистанции является ограниченность боеприпасов, «Поскольку ты бросаешь свое оружие, то даже если корзина и была наполнена мечами, я думаю, что бросать их без раздумий все равно нельзя». Техника эпизода была лишена этих двух ошибок. Во-первых, бросался этот крест. Неважно, сколько раз я попытаюсь, я не смогу кинуть его обратно. Каким образом я смогу его бросить, если я даже прикоснуться к нему не могу? Как только я коснусь его любой частью тела, он испарится». Кроме того, нет необходимости пополнять боеприпасы. Он превращается в туман и перемещается к брошенному кресту. Полувампир. Он может прикасаться к крестам. Он способен превращаться в туман. Он полностью использует все свои преимущества. Чёрт, да он использует даже слабости. Это забавно. Словно подтверждая мое предположение, он снова восстановил свое тело рядом с воткнувшимся в землю крестом, а затем стал вытаскивать его. Таким образом, я медленно доведу тебя до смерти. Умоляю тебя, не подставляй свое сердце под удар, ведь мне не стоит убивать тебя. Сказав это, он произвел неожиданный бросок. Я мог уклониться от него, наверное, потому что я превосхожу его в чистой силе, как он и сказал. Даже силой полукровки достаточно, чтобы придать кресту огромную скорость. Но это не то, что может превзойти зрение и скорость реакции полноценного вампира. Но несмотря на это, он наверняка забросает меня до смерти. У меня нет никаких козырей. В тех книжках Гакуэн и Butter, что я читал эти три дня, не было похожих ситуаций. Я развернулся. Как я и думал, крест воткнулся в землю. Это было словно надгробие. Крест, воткнувшийся в спортплощадку. И затем рядом с ним возник его силуэт. Ты можешь сдаться. Однако в любом случае, завтра я убью тебя. Ты можешь думать, что у меня мозг с одной извилиной. Ты можешь думать, что я крыса, мне все равно. Я убью тебя, используя ту же самую технику, потому что вампиры беззащитны против крестов. Он профессионал. Несмотря на то, что он действует из личных побуждений, он все равно профи. Я посмотрел на раненое плечо. Оно все еще не регенерировало до конца. Я чувствовал адскую боль. У меня нет никаких идей. Если все будет продолжаться именно так, у меня нет ни единого шанса на победу против такого опытного противника. Поскольку он ведет себя очень осторожно, я ничего не могу сделать. Я в отчаянной ситуации». Даже если я добегу до склада инвентаря, нет смысла бросать в противника, способного превращаться в туман, ядра или валики. Какую же ответную атаку мне следует предпринять против того, кто неуязвим для физических атак? Из-за паники мое тело полностью оцепенело. В таком состоянии я не смогу уклониться от следующей атаки эпизода. Я пришел к такому заключению со странным спокойствием, а затем произошло это. арараги -кун! Крик достиг моих ушей. Таких громких звуковых галлюцинаций не бывает. Я посмотрел в направлении, откуда доносился голос. Кто же может так кричать? Но вообще-то, можно было уже догадаться, что это была Ханыкава Цубаса. Она высовывалась из-за здания. Как и тогда, она пряталась тут? Как глупо. Ханыкава должна была отправиться домой, но... Не сдавайся! Твой противник туман, поэтому словно игнорируя мое удивление Ханыкава поднесла обе руки к арту, сложила их рупором и продолжала кричать мне. Туман, поэтому, другими словами, это забавно, сказал он. Эпизод без колебаний бросил этот гигантский крест, подготовленный для меня. В Ханыкаву. А что? Почему он это сделал? Ханыкава! Ханыкава не спасут ее рефлексы. Она прилежная ученица. Даже с отличными оценками по физкультуре она оставалась обычным человеком. Ей не сравниться с вампирами. И даже с наполовину вампирами. С ее уровнем и скоростью реакции увернуться от этого креста невозможно. Она смогла сделать лишь полшага, как все было кончено. Один из концов креста врезался в ее тело. Разумеется, поскольку она не вампир, ее прикосновение к кресту не вызовет воспламенения или испарения. Но этот гигантский серебряный крест без сомнений имеет огромную массу. И ее хрупкое тело не оказало никакого сопротивления. Я со всех ног бросился к Ханекаве. Для меня это заняло доли секунды, поэтому до того, как Ханекава упала на землю, я успел поймать ее. Но было уже слишком поздно. Форма Ханекава разорвана, ее кожа разорвана, ее мышцы разорваны, ее ребра сломаны, ее внутренние органы перемолоты. Красную кровь невозможно было остановить. Разумеется, куски мяса, разлетевшиеся вокруг или вытекающая кровь не исчезали. Они окрашивали спортплощадку не спеша. Красный. Все вокруг становилось красным. Ханекава, Ханекава, Ханекава, Ханекава! Ха -ха -ха. Ханекава засмеялась, словно была смущена, словно ей стало стыдно, что увидели ее внутренние органы. Она вела себя так робко. Арараги-кун... «Ты слишком громкий! Твой телефон!» Ханыкаве было все хуже, но она не переставала улыбаться и продолжила. «Ты забыл свой телефон! Я пришла отдать его тебе!» «Да плевать мне на телефон!» Я зарыдал. Однако даже Ханыкава понимала, что телефоны и тому подобное были лишь предлогом. Я уверен, что она просто беспокоилась. Поэтому вместо того, чтобы идти домой, она пришла сюда. И затем, будучи не в состоянии просто смотреть, она выдала свою позицию. Она же должна была понимать, насколько велика была опасность. Возьми себя в руки. Твой противник ⁇ Туман. Несмотря на то, что земля полностью покраснела от крови, голос Ханыкавы оставался спокойным. Туман. Другими словами, просто вода. Ханыкава. Арараги-кон. Произнеся это уверенным тоном, она медленно закрыла свои глаза. «Какой рекорд в прыжках в длину у тебя был?» Я чувствовал ее вес. Словно используя эти слова как аллюзию, тело Ханыкавы внезапно потяжелело. Несмотря на то, что из нее вытекло так много крови, она потяжелела, просто потеряв сознание. Тогда что же случается, когда они умирают? «Ха, забавно. Как долго ты будешь заставлять меня ждать?» Я взглянул на него. Эпизод снова подобрал крест, ударивший Ханыкава. Он смотрел в нашу сторону, и он был готов. Если ты будешь так стоять, тело этой девушки пострадает еще сильнее. Ты знай, тот, кто первый нарушил договор это ты, подчиненный Кишат. Мы должны были сражаться один на один. Ну, поскольку я уже позаботился о постороннем, моё расчёте. Ханыкава обычный человек ее можно не учитывать. Что же такого она натворила? Против обычного человека ты! Даже люди твои враги. Не только те, кого ты ненавидишь. Не только вампиры, даже люди. Ханекава была тут совсем ни при чём. Теряя сознание, с уверенностью в голосе, она дала мне совет, смысл которого я, к сожалению, так и не понял. Туман, прыжки в длину... А нет, нет, я понял? Ясно, вот что значит преимущество территории. Беру свои слова назад. Ханекаву нужно учитывать. С этим я смогу победить! Закричав со всей силы, я побежал. Я с нежностью положил тело Ханекавы на спортплощадку и начал без колебаний воплощать тактику, которую она мне подсказала. Если провести линию между эпизодом и тем местом, я остановился посередине этой линии и затем в В тот же момент эпизод бросил в меня гигантский крест. Это было идеально. Нет, не совсем. Если я увернусь от этого креста, этого будет недостаточно. Поэтому я не стал прыгать. Вместо этого я распластался по земле. Когда крест пролетел над моей головой, он вырвал прядь моих волос. А затем крест воткнулся в то место. Что это? Ты должен злиться, но просто сбегаешь. Ха, ты становишься все ничтожней и ничтожней. Это забавно. Эпизод немедленно превратился в туман и последовал за крестом. Однако я также не собирался оставаться на месте, согнув колени как пружину. и прыгнул. От этого толчка на спортплощадке не просто осталась вмятина, она даже потрескалась. Мне снова придется выравнивать ее после битвы, но сейчас мне не следует обращать на это внимание. Мне в первый раз довелось удерживать равновесие в воздухе, и это было довольно трудно. Сила прыжка вампира. Я прыгнул вверх примерно на 20 метров, а затем вперед на 20 метров. Именно туда, куда хотел. Я приземлился в этом месте. Это место как склад спортинвентаря. Посещая эту школу и занимаясь физкультурой в течение двух лет, я не мог не знать его. Это расположенная в конце спортплощадки яма с песком. Я приземлился туда после прыжка в длину, хотя и без разбега. Он мне не нужен, но это все равно был именно прыжок в длину. Я приземлился прямо позади креста, который глубоко воткнулся в песчаную яму. Эпизод в виде тумана появился тут в это же мгновение. Ха, это забавно! Огромная мощь, однако такой впечатляющий пинок не сможет ударить меня, пока я нахожусь в форме тумана Эпизод засмеялся, но ему не следовало этого делать Туман не просто вода, сказал я Если я разбросаю вокруг песок, что произойдет? Прыжок в длину Когда ты приземляешься, ты обязательно поднимаешь в воздух тучу песка Это случается даже при обычном прыжке в длину Но это был прыжок в длину вампира Песок, хранящийся в яме, весь взметнулся в воздух. Вот каким было это приземление. Вдобавок крест, брошенный эпизодом, также взметнул в воздух часть песка. А мое приземление было финальным аккордом. Как и следовало ожидать, я смог увидеть силуэт эпизода. Это было точно так же, как кровь Ханыкавы пропитывала грунт спортплощадки. Эпизод не хотел этого делать. Это были просто законы физики. Он восстановился. патч А -а -а! Пока эпизод был дезориентирован, я бросился на его хрупкое тело. Пока взметнувшийся песок падал с неба, я прижал эпизода к земле всем своим весом. Будучи заблокированным, эпизод все еще пытался бороться и сопротивляться. Но я прижал его со всей грубой силы, а потом схватил его за горло. На какое-то время эпизод не сможет превратиться в туман. Я победил с помощью своей силы. Я Я, я, я, я убью его! Это какой-то другой я, наблюдавший из несуществующего места. Моя голова стала абсолютно пустой. Совершенно пустой. То, что я превратился в вампира, что мой противник наполовину вампир, левая нога Кишот, Все это вылетело у меня из головы. Там только, там только внутренние органы Ханекавы. Внутри совершенно пустой головы. Я, поэтому, я его Только его, его нужно убить. Достаточно. Хлоп. В этот момент легкая рука легла на мое плечо.